«Не стану отпираться от правды», — сказал Гловер. «Я, может, позволял себе иной раз сказать пустое слово в доброй компании за вина. А, в общем, не тот у меня язык, чтобы губить мою же голову». «Так вы полагаете, мой дорогой отец. Но каждое ваше словцо подстерегалось. Каждое самое безобидное суждение толковалось в кривь и в доносе вас выставляют злостным хулителем церкви и духовенства. Из-за тех речей, какие вели вы против них среди разных распутников, вроде покойного Оливера Праутфьюта, кузнеца Генри из Уинда и других. Они все объявлены приверженцами учения отца климента которого обвиняют в ереси и разыскивают именем закона по всему свету, чтобы предать пыткам и казни. «Но этого им не свершить», — добавила Кэтрин, опустившись на колени и возведя глаза к небу. Сейчас она напоминала одну из тех святых, чьи образы католическая церковь запечатлела в живописи. «Он избежал расставленных сетей, и слава небесам при моем содействии». «При твоем содействии, девочка? Ты не сошла с ума», — сказал в ужасе Гловер. «Я не хочу отрекаться от того, чем горжусь», — ответила Кэтрин. «По моему призыву Канахар явился сюда с отрядом своих людей и увел старика. Теперь отец Климент далеко в глубине горной страны». «О, моё неразумное несчастное дитя!» — вскричал Гловер. «Ты осмелилась содействовать побегу человека, обвиненного в ереси!» и призвать в город горцев, чтобы они с оружием в руках помешали правосудию? Горе, горе! Ты преступила законы церкви и законы королевства. Что? Что теперь станется с нами, если об этом узнают? «Об этом узнали, дорогой отец», — сказала твердо девушка. «И узнали как раз те, кто рад отомстить за это дело». Пустое, Кэтрин, ничего они не узнали. Это все происки хитрых священников и монахинь. Но мне не вдомек, ведь ты последнее время была такая веселая и согласилась выйти за Смита. Ах, дорогой отец, вспомните, как мне было горько услышать вдруг о его смерти и какой радостью было найти его живым. Да и вы меня поощряли. Что ж тут удивительного, если я сказала больше, чем позволяло мне здравое рассуждение. Но я тогда еще не прослышала о самом худшем и думала, что опасность не так велика. Увы, самообман рассеялся, и я узнала страшную правду, когда Аббатиса самолично явилась сюда и с нею монах-доминиканец. Они показали мне грамоту за большой королевской печатью, полномочия выискивать и карать еретиков. Они мне показали наши имена, ваше и мое в списке заподозренных лиц, и со слезами, подлинными слезами, Аббатиса меня заклинала отвратить от себя страшную участь, как можно скорее удалившись в монастырь. А монах тоже со слезами клятвенно обещал, что если я постригусь, то вас они не тронут. «Унеси их обоих, нечистый!» — из-за их крокодиловы слезы озлился Гловер. «Увы», — сказала Кэтрин, — «жалобы и гнев немало нам не помогут. Но теперь вы видите, у меня достаточная причина для тревоги». «Для тревоги? Назови это гибелью! Горе-горе!» — Безрассудное мое дитя, где же было твое разумение, когда ты устремилась, очертя голову в их ловушку? — Послушайте, отец, — сказала Кэтрин, — нам оставлен все же путь к спасению, и это то, о чем я часто сама помышляла, на что напрасно молила вас дать мне согласие. — Понимаю тебя, монастырь, — сказал ее отец. Но ты подумай, Кэтрин, какая же Аббатиса, какая игуменья посмеет... Сейчас я все разъясню, отец, и вы поймете, почему я казалась нетвердой в своем решении. Может быть, напрасно и вы, и другие корили меня за это.